В конце концов, решить проблему помогло несчастье, постигшее семью Боккикьо. Был среди членов клана молодой человек по имени Феликс, рождённый в Америке, которого мать-природа, изменив на сей раз своему обыкновению, наградила хорошей головой. Он отказался вступить в семейное дело. Легальным промыслом Боккикьо была уборка мусора. Женился на девушке из порядочного круга, англичанке по происхождению, чем ещё более усугубил разрыв с роднёй. По вечерам он ходил учиться, поставив себе целью стать юристом. Днём работал на почте. Обзавёлся за эти годы тремя детьми, но его жена экономно вела хозяйство, и они ухитрялись жить на жалование, пока он не получил диплом. Так вот,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 Вероятность того, что мошенничество раскроется, была ничтожной — один шанс из миллиона. Феликс Боккио решился пойти на риск. То обстоятельство, что от него здесь требовалось профессиональные умения, странным образом умаляло в его глазах преступную или хотя бы предосудительную сущность махинаций. Так или иначе, но обман выплыл наружу. Приятель-юрист пальцем не пошевелил, чтобы выручить Феликса, даже трубку не брал, когда тот звонил ему. Главные действующие лица, два пожилых и изъедённых дельца, кляня Феликса Букикё за топорную работу, предпочли признать себя виновными и оказаться в действии следствия. Они назвали Феликса Букикё зачинщиком и утверждали, будто он склонил их на эту махинацию и угрозами Помышляя внедрить в их предприятие и подчинить его себе, в своих показаниях они связывали Феликса с его дядями и двоюродными братьями, имеющими уголовное прошлое, судимости за преступления с применением силы. На основании этих свидетельств Феликса отдали под суд. Оба дельца отделались условным наказанием. Феликса Баки Кье приговорили к пяти годам тюрьмы. Его сородичи не обратились за помощью ни к Дону Корлеоне, ни к другим семействам, ведь Феликс всегда гнушался их помощью, и его следовало проучить, пусть усвоит, что не откуда ждать милосердия, кроме как от семьи, что семейный клан вернее и надёжнее, чем общество. Как бы то ни было, Отсидев три года, Феликс вышел из тюрьмы, явился домой, расцеловал жену и детишек, прожил тихо и мирно год, а потом доказал, что не зря он все-таки носит имя Боки Кё. Раздобыв пистолет, он застрелил приятеля юриста, затем подстерег двух дельцов, когда они выходили из закусочной, и не таясь, всадил каждому по пуле в голову. Ободя их тела, он вошёл в закусочную, взял себе чашку кофе и стал спокойно ждать, когда придут его забирать. Суд был скор, приговор беспощаден. Ищадие преступного мира он хладнокровно уничтожил свидетелей обвинения, которые вполне заслуженно упрятали его за решётку. Это ли не открытый вызов обществу? Раз в кое-то веки столпы этого общества, публика, пресса, даже мягкосердечные и недалекие ревнивители гуманности были едины в своем желании видеть Феликса Боккикье на электрическом стуле. Клан Боккикье, разумеется, не пожалел бы никаких денег, чтобы обжаловать приговор в высших инстанциях. Теперь родные гордились им. Однако исход дела был предрешен. После пустопорожних формальностей, предусмотренных законом, которые могли и впрочем затянуться на приличное время, Феликса Боки Кью ждала смерть на электрическом стуле. Внимание Дона обратил на этот случай Хейген по просьбе одного из Боки Кью, который надеялся, что может быть.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 для переговоров главаря клана Бакики. То, что последовало за этим, было просто как всё гениальное. Дон Корлеоне обязался обеспечить жену и детей Феликса Бакики, уплатив им солидные денежные пособия. Деньги, главорю клана вручат незамедлительно. В взамен Феликс должен объявить себя убийцей Солоццо и капитана полиции Маклоски. Оговорили детали. Главарь получил деньги. С осуждённым наладили связь, чтобы поставить его в известность и дать необходимые указания. Задуманное осуществилось. Признание в двойном убийстве произвело сенсацию. Всё сошло как нельзя лучше. Тем не менее, Дон Корлеоне с присущей ему осмотрительностью ждал ещё 4 месяца. покуда приговор не привели в исполнение, и лишь тогда наконец дал команду Майклу Корлеоне возвращаться домой.